Продолжаем чтение книги Анатолия Маркивича Маркуши вам взлёт. И сегодня у нас последняя глава. Называется она Все книги кончаются. Каждая книжка должна иметь конец. Письмо другое дело, их можно писать всю жизнь. А раз книжка, значит, соблюдай порядок. Приходит и мой срок заканчивать наш откровенный разговор, Алёша, о высоких и трудных воздушных путях, о взлётах обычных и необыкновенных, о геройстве и малодушии, о машинах и приборах, о делах праздничных и событиях печальных, словом, наш длинный разговор о большом беспокойном рабочем небе. Всё ли я рассказал тебе, Алёша? Конечно, нет. И совсем не потому, что считал, Алёшке подрасти ещё надо. Когда я решил написать эту книжку, селся сочинять план, так меня так меня ещё в лётной школе приучили: без плана ни шагу. Сочинял я свой план довольно долго. И когда закончил работу, казалось, что ничего не забыто, всё предусмотрено. Начал писать. Сперва работа продвигалась в строгом соответствии с планом. Все пункты находили своё место один за другим, и у меня было такое ощущение, что безоблачная погода продержится до самой посадки. То есть до самой последней точки. Но вот на столе зазвонил телефон. Я услышал в трубке далёкий голос моего школьного товарища, известного ныне лётчика-испытателя Юрия Тимофеевича Алашеева. Хорошие новости, старина, надо бы встретиться. В город Алашев приехал прямо с аэродрома, весёлый, растрёпанный. Поздравь, подняли нынче новую машину. Как дальше полёты пойдут, загадывать рано, но начало получается правильное. Это такая машина, мировое событие, улавливаешь? Речь шла о транспортном реактивном корабле Ту-104. И в план ворвалась поправка. Да, Лёша, рассказ об этой замечательной машине сначала не был запланирован. И, конечно же, не потому, что я хотел от тебя скрыть существование такого удивительного воздушного корабля. Просто когда составлялся план, Т-104 ещё не существовала. Через несколько дней я встретился с другим авиационником. И что же? Новая встреча, новая поправка к плану. Если ты собираешься сэкономить место за счёт рассказа о приборах, то это будет с твоей стороны величайшей глупостью. Имею в виду, что будущее за управляемыми ракетами, а что такое межконтинентальная баллистическая ракета? Да большой двигатель, маленькая начинка и очень точные приборы. Поверь мне, будущее принадлежит приборам. Я же все-таки доктор технических наук. И вообще, сворачивай-ка лучше своего Алешу на инженерный факультет. Вот что я советую. Доктор наук внес сомнения в мою душу. В его словах многое было преувеличено. Он увлекающийся человек. Но что верно, то верно. Приборы в авиации делаются все более и более значительной силой. Дни пять я колебался. Так не хотелось ломать план, но нельзя же держаться за букву, как слепой за стену. И я еще раз поправил свои предварительные наметки. А время шло, и о моей работе над книжкой узнали новые друзья-авиаторы. Каждый хотел помочь добрым советом, каждый старался направить меня на единственно правильный путь. И так как друзья мои очень разные люди, то за короткий срок выяснилось, что мне необходимо в первую очередь познакомить моего приятеля Алёшу и его товарищей, берущих курс в реактивщике, со следующими наиважнейшими вещами. С основами метеорологии и правилами чтения синоптических карт, с устройством катапультного сидения, с конструкцией авиационных скафандров, поднимающих потолок лётчиков, со схемой интереснейших летательных машин-конвертопланов, с таблицей мировых рекордов, зарегистрированных в ФАИ, с правилами приема авиационной училища и программой вступительных испытаний, с главными рекомендациями авиационной медицины, бдительно охраняющей здоровье летного состава, с проектом новой формы одежды в военно-воздушных силах, с биографиями лучших летчиков, с перечнем авиационной литературы, вышедшей за последний год, с адресом Московского дома авиации, где наглядно показана вся история наших крыльев, Время идёт, и список поправок и дополнений к плану продолжает увеличиваться. Вносит коррективы и сама жизнь. За время работы над книжкой в авиации неоднократно меняются различные рекордные достижения. Пресса сообщает о полёте Туполевской машины в Америку. Аэрофлот ставит на пассажирские линии первые вертолёты. В сдаются в эксплуатацию новые воздушные корабли Украина, Москва, Россия. Сначала всё это очень тревожит и обескураживает меня. Но в какой-то день я решаю, что обо всех сложностях я честно расскажу тебе в последней главе, и на душе делается сразу спокойнее. Ты же разумный человек, Алёша, и, конечно, понимаешь и видишь, как быстро течёт. Да какое там течёт? Несётся наше время. Никаких сверхзвуковых скоростей не хватит, чтобы обогнать его. Никаких рук не придумать, чтобы объять всё. А многом рассказал я тебе, Алёша, рассказал без прекрас, как самому хорошему другу, как своему сменщику. И если б не один случайный разговор с свидетелем, которого мне пришлось быть, тут бы я, наверное, и кончил книжку. От всего сердца пожелав тебе долгих, высоких, дальних и безаварийных полётов. Шли вчера по Московской улице Горького двое, совсем ещё юный лётчик Шинель только что от портного, пуговицы новенькие горят, складки на брюках, не дай бог зацепится, <как> порежешься. И девушка тоже совсем молоденькая, курносенкая, по всем признакам задира. Шли дружно в ногу плечом к плечу, и разговор между ними был примерно такой. Не везучий ты, Миша, прямо жуть. Учился, учился терь получается зря. Без вашего брата скоро запросто обходиться будут. Не говорила бы лучше, чего не понимаешь. Лётчик, милая моя, такая профессия, такая, понимаешь, квалификация, такое дело, что ракеты великолепно без вас обходятся, Миша. Мишенька, а ты же эфёром сможешь? Так, ну вот что. Разыгрывать меня нечего, самолёты пока ещё не отменены. Ясно? Но ракеты всё-таки лучше, правда, Миша? Они свернули в переулок, преследовать их было неудобно. И чем закончился этот серьёзный разговор, не знаю. Однако и услышенного было достаточно, чтобы задуматься. Задиристые замечания славной свиды девчушки и солидные ответы её спутника, молодого пилота, не скрывали ни шуточной тревоги. А не приходит ли на самом деле конец авиации? Не отработали ли своё самолёты? Не пора ли им уступить небо автоматически управляемым ракетам? Кому будет принадлежать завтрашний день? Только ли с тратонавтом? Самолет не уничтожил в свое время автомобиля, хотя и заставил его значительно подтянуться, увеличить скорость, повысить экономичность, стать общедоступным. Думаю, что и воздушные дороги еще на долгое время останутся за самолетами, так же как шоссе остались за автомобилями. Что же касается межпланетных трасс, там действительно самолетам делать нечего, туда им дорога закрыта. Это область ракет. О разговоре на улице Горького я для того рассказал напоследок, чтобы предостеречь тебя, Алёша, от ошибки. Пусть даже тень сомнений не омрачит твоего правильного, твёрдого и, на мой взгляд, самого лучшего решения – идти в реактивщики. Желаю тебе успехов, Алёша. Будь стойким, и тогда ты очень скоро услышишь в наушниках своего шлемофона «Вам взлёт Гуров». Крепко жму руку. Дорогой, жду от тебя новых писем. Твой Маркуша. Я буду очень рад, если к колёшинным письмам прибаятся весточки других реактивщиков, моих незнакомых пока, но очень желанных друзей. Я обязательно отвечу вам и постараюсь это сделать быстро, подробно и обязательно откровенно. Конец. Анатолий Маркович Маркуша ждал этих писем примерно до 2005 года. За время своей жизни он написал 106 книг. Книги эти переведены на 18 языков мира. И общим тиражом они вышли примерно 15 млн экземпляров. Это книги для детей, книги о людчиках. Звали Анатолия Марковича Маркушу, на самом деле Арнольд Маркович Лурье. Родился он 20 июня 1921 года в Екатеринославе, Украинской ССР. В 1938 году окончил среднюю школу, до войны работал корреспондентом в газете «Вечерняя Москва». С декабря 1939 по август 1941 года Был курсантом Бориса Глебской военной авиационной школы. Потом служил в воздушной армии Забайкальского фронта. Потом был переведен в 44-м в 7-ю воздушную армию Карельского фронта. И находился в действующей армии с июня 44-го по май 45-го. Окончил школу летчиков-испытателей в подмосковном городе Жуковский. За годы службы освоил около 50 типов самолетов. И был уволен из армии в запас в 54-м году. в звании капитана по состоянию здоровья. В последующие годы занимался литературным трудом и журналистикой. Входил в редколлегию журнала «Знамя». Сделал огромный вклад в популяризацию аэронавтики. Как сказать? Сам любил авиацию и прививал ее молодому поколению. Конечно же, в одну книжку вместить все – практически невозможно. По большому счёту, это как бы и не нужно. В дальнейшем в Советском Союзе Азвехим выпустил энциклопедию пилота. Сначала вышло первое издание, потом исправленное второе издание. Не заканчивайте интересоваться техникой, небом только из-за того, что я прекратил что-то читать. Продолжайте это делать самостоятельно. На сегодняшний день, на сегодняшний день Получить свидетельство пилота и начать летать можно и в 17 лет, и в 70 лет. Вот в чём дело. На сегодняшний день существует достаточно много разных типов самолётов, на которых можно летать как достаточно близко, так и далеко, разные по стоимости. Но дело в том, что возможность летать, если такое желание есть, на сегодняшний день есть почти у каждого. почти, потому что всё-таки занятие это не такое дешёвое, как хотелось бы. Я надеюсь, что всё-таки в нашем государстве, в правительстве, руководстве нашего государства будут проведены какие-то вменяемые, внятные изменения в экономике, и люди станут жить всё-таки достаточно хорошо, богато, чтобы позволить себе не только автомобиль, но и даже самолёт, потому что Размеры нашей Родины, они как бы, понимаете ли, нашёптывают, что на машине это долго, а вот на самолёте... Машина, она же едет вот так вот, три загиба на версту, а самолёт летит по прямой. И даже если скорость самолёта не сильно отличается от скорости автомобиля, ну там буквально, сколько, 200, да, 220 км в час в небольшого четырёхместного самолёта. Тон то летит всё-таки по прямой, кушает примерно, как автомобиль, ну порядка там 15 л топлива. И, соответственно, за день вы в состоянии покрыть достаточно значительное расстояние, значительно больше, чем на автомобиле, устать при этом значительно меньше, а затраты будут сопоставимые с автомобильным путешествием, потому что вам та дорога, которая на машине займёт несколько дней, на самолёте уложится в один день. Вам не надо будет традиться на гостиницы и дополнительные дни на поездь, грубо говоря. Вот. Самолёты видно хорошо всё, что внизу, все красоты нашей земли, нашей родины. И это должно развиваться. Это должно развиваться. Как говорит Владимир Васильев, приходите в небо, летайте на замечательных самолётах. Всем пока.